Тюремных корпусов было несколько Некоторые запечатаны наглухо Даже решетки с остальными жалюзи на окнах целы И из-за них возня какая-то слышится Небось загоны, где кормовые содержатся Другие же здания практически превратились в руины Мы шли вдоль стены корпуса, из которой несколько кормовых ломами вырубали куски кирпичной кладки. Понятно теперь, откуда у обороняющихся такое обилие метательных снарядов. И материала для них еще хватит надолго. Нео ковырялись на уровне третьего этажа, снесенного едва ли наполовину. Остальные два пока что оставались практически нетронутыми ни временем, ни мутантами и мертво смотрели на нас пустыми дырами оконных проемов. Я вспомнил про копье, просвистевшее у меня над ухом. Вот значит, откуда оно взялось, судя по остаткам металла, торчащим из широченных откосов и подоконников. Стальные решетки, вмурованные в стены, а теперь вырванные из них, разорванные и заточенные, превратились в еще один вид метательного оружия. Похоже, кормовые уже не первый день разделывали здание на снаряды. В одном месте стена слегка просела от времени, и в ней образовалась трещина. Из этого слабого места успели выковырять неслабое количество кирпичей. Прям целая пещера образовалась. В эту пещеру и вела ментальная карта ФИФА. Я шагнул в полумрак старинного здания. Спертый каменный дух шабанул в ноздри, мгновенно вызвав в памяти давние воспоминания. Да уж, эту специфическую тюремную вонь, намертво въевшуюся в древние стены, забыть невозможно. Я вытащил из рюкзака мощный тактический фонарь. Круг белого мертвенного света выхватил из темноты ступени, ведущие вниз. Видимо, в тот карцер, о котором говорил фыф снизу доносились равномерные удары, гулко разносящиеся по зданию тюрьмы. «Страшно — Страшно! — пискнула сзади Рут. — Не то слово! — кивнул я, направляясь к лестнице. «Аж — А жуть! Хотя, если без шуток, вокруг было и вправду жутковато. Луч фонаря то и дело выхватывал из темноты пятна рыжего, слабо шевелящегося мха, чьи-то кости, ржавые прутья решеток, когда-то давно перегораживающих проход. Неведомая сила вырвала их из гнезд, скрутила, переломала словно макаронины и отбросила в сторону. Да уж, не хотелось бы мне встретиться в узком коридоре с тем, кто так непринужденно обращается с железками толщиной в два пальца. Наконец, спуск по разбитым ступеням закончился. Перед нами был широкий коридор, по обеим сторонам которого тянулись черные прямоугольные дыры. Знакомая картина. Только дверей с глазками и огромными камерными замками в большинстве этих дыр не было. Сгнили, небось, от сырости и времени. Или же их просто выворотили из косяков бывшие хозяева тюремного замка и растащили под свои нужды. На своих местах остались лишь две двери с обширными пятнами ржавчины на черном металле. То ли их поменяли перед самой войной, то ли им просто повезло больше, чем соседкам по коридору. Удары слышались из самой дальней камеры, куда мы и отправились. Русь с неприкрытым страхом прижималась ко мне теплым боком. «Странно. Вроде отважная девчонка». «Плохих баб нашего племени тоже отправляли сюда», – дрожащим голосом проговорила она. «Кормовым никогда не хватало корма». «Теперь понятно. Я, конечно, ничего не имею против первобытно-общинных порядков, когда, как мужик сказал, так девчонки и сделали. Ну, это уже как-то слишком. Конца коридора мы достигли довольно быстро». Причем я сразу отметил некоторую его асимметрию. Камеры были расположены не одна напротив другой, а в шахматном порядке. И расстояние между дверью крайней камеры справа и тупиковой стеной коридора получалось весьма значительным. Может и вправду там тайник какой? Я перешагнул порог последней камеры и выключил фонарь. Здесь и так было достаточно светло. Несколько факелов, воткнутых в остатки раскуроченных железных наршконок, успешно разгоняли темноту. Возле стены увлеченно работали двое. Я аж залюбовался этой картиной. Ну прям рабочий и колхозница, хоть статую с них лепи. Данила, поигрывая мощными мускулами и явно рисуясь перед дамой, хреначил в стену кувалдой. Вместо рукояти к прямоугольной стальной болванке был приварен обрезок толстенной трубы для улучшения хвата плотно обмотанной веревкой. Кстати, Рэнк наврал. Гладкокожая самка была в замке одна, но зато какая. Настя не отставала от дружинника, долбя по кирпичной кладке киркой внушительных размеров с аналогичной рукоятью. Еще вопрос, какой из инструментов тяжелее. И, кстати, второй вопрос. Кто сильнее в этом тандеме? Дружинник с генетикой, прокачанной учеными прошлого, или же девушка-киборг с танталовым скелетом и полусинтетическими мышцами? Конечно, атлетическая фигура обнаженного до пояса Данилы впечатляла, но я не был из тех, кто с замиранием сердца восхищается мужскими телесами. Гораздо приятнее было смотреть на Настю, трудившуюся над стеной топлес, то есть без лишней одежды, стесняющей движение. И это правильно. Я тоже обеими руками за то, чтобы девушкам во время работы ничего не мешало, особенно если у них такие формы, как у этого киборга. И ничего особенного, громко сказала Рут, при свете факелов разом позабывшая про все свои страхи и слегка подавшая вперед свой и без того роскошный бюст. Кио – это те же Био, только похожие на Хома. Данила и Настя разом обернулись. Снайпер, живой, зарал дружинник, отбрасывая кувалду и полез обниматься. «Да живой, живой! Я попытался отстраниться от потных объятий, но в борьбе с этим медведем шансов у меня не было. Меня просто схватили в охапку и чуть не раздавили. Потом, правда, опомнились. «Как ты? Какими судьбами? Скажи, это же ты завалил Крага, когда он меня мечом на ленты резал!» Рот до ушей, в глазах искренняя радость». Приятно, черт возьми, когда на твое появление реагируют так открыто и искренне. Не часто встретишь подобное. В моем мире чаще бывает, что добро принимается как должное и забывается тут же. И если здесь принято по-другому, то это реально еще один серьезный аргумент в пользу моей эмиграции. «Ну, я... Я так и знал!» – заорал Данила и снова полез с объятиями. «Погоди, погоди!» – притормозил я дружинника. «Потом вспомним минувшие дни. Лучше расскажи, как у вас тут дела продвигаются. Кстати, привет, Настя! Неплохо выглядишь!» «Спасибо!» – довольно холодно кивнула Кио. «Рада, что ты выжил. А эта обезьянка, которая с тобой ручная, не кусается? Ты уже приучил ее ходить на газетку?» Сзади послышалось довольно грозное рычание. Вот только женских разборок мне тут не хватало. Но Данила меня опередил. Так, красавицы, хорош сиськами мериться. Снайпер прав. Давайте лучше одели. Давайте, сказал я, поднимая с пола кирпич, вывернутый из стены Настиной киркой. Интересный привет из прошлого. С клеймом на одной из поверхностей вдавленный двуглавый орел. И четыре цифры на другой. Один семь восемь четыре. Никогда такого не видел. Спецзаказ, что ли? Похоже на то. Очень мало этих кирпичей, выломанных из стены, раскололось от сокрушающих ударов. С цементированными кусками вываливались, да, но не разваливались подобно тем, которые десантура в моем мире лихо крушит кулаками на показательных выступлениях. Интересно, вся тюрьма из таких кирпичей сложена, или это только достопримечательность данной камеры? Стена, над которой славно потрудились Данила с Настей, интриговала меня все больше и больше. То, что молотили они по ней душевно и старательно, видно. Даже успехов определенных добились. Дыру расковыряли глубиной в два кирпича, изрядно сточив и кирку, и кувалду. Но в глубине той дыры явно виднелся еще один слой фирменной кладки времен крутой императрицы. Мне вспомнились стены храма покрова, оказавшиеся ни по зубам, ни боевым роботам, ни неумолимому времени. Да уж, умели предки строить. И если здесь такая же кладка трехметровой толщины, то придется Даниле с Настей запасаться вагоном шансового инструмента и ковыряться здесь примерно до четвертой мировой, если, конечно, не подойти к проблеме с другой стороны. Я снял с плеч и положил на цементный пол свой рюкзак, после чего откинул верхний клапан и, покопавшись, извлек пролилипипет, упакованный в пластиковую пленку оливково-серого цвета. В свете факелов на его поверхности можно было разобрать надпись на пиндоском, пропечатанную крупными желтыми буквами. Weight. One and quarter pounds. Comp C4. Warning. Poisonous if eaten. Do not burn Produces toxic gases. Вес 1 и четверть фунта. Композиции C4. Предупреждение. Ядовито при попадании внутрь. При горении выделяются ядовитые газы. Без его знает, зачем я волок на себе из зеркалья полкило трофейной американской взрывчатки. Зачем-то волок? Наверное, как раз вот для такого случая. В кармашке моего рюкзака нашелся комплект медицинских перчаток. Весьма забавно было мне видеть в фильмах, в том числе и в пиндоских, как вояки голыми руками лепили из С4 заряды нужной формы, а после бегали, стреляли, подрывали, свистели в два пальца и небрежно героически закидывали в рот пластинки жевательной резинки. Дело в том, что пластичная взрывчатка Composition C4 штука весьма ядовитая, и после работы с ней не рекомендуется чесать ногтями язык, несколько раз не помыв перед этим ладошки горячей водой с мылом, ибо в противном случае будет это первой и последней ошибкой сапера. Потому сейчас я, надев на руки перчатки и разорвав упаковку, аккуратно пластал брикет ножом, попутно прикидывая, как получше расположить заряд в продолбленной нише. Очень хотелось, чтобы после взрыва дыра углубилась, и при этом потолок коридора не сложился нам на голову. Тут, мой взгляд, упал на доспех Данилы, аккуратно сложенный в углу. Кольчуга с стальными накладками, широкий боевой пояс с бляхами и мечом на специальном подвесе, а сверху островерхий шлем со стальной полумаской, защищающий верхнюю часть лица. То, что надо. Данила, Настя и Рут – Почтительно стояли у стены и наблюдали за тем, что я делаю. «Слушай, воин», — сказал я, — «шлем у тебя, конечно, знатный, но мы тебе другой найдем, потом. А сейчас надо бы им пожертвовать, если мы, конечно, действительно хотим проковырять дырку в этом гипсокартоне». «Зачем тебе мой шлем?» — настороженно спросил Данила. «Понимаю его. Я б тоже так запросто со своей амуницией не расстался». «Кумулятивный взрыв», — догадалась Настя. «Какой?» — пискнула Рут. «Направленный», — сказал я, предупреждая язвительные Настя на пояснения. «Ну что, даешь?» «Бери», — обреченно махнул рукой Данила. «Только если не получится, обидно будет. Шлем старой ковки, один из лучших в Кремле. Боярский». «Только не стани, ладно?» — скривилась Кио. «Лучше без кепки походишь, чем с Нео на стенах махаться». «Должно получиться», — сказал я. Коническую верхушку шлема Данила, вздохнув, снес мечом. Отличный удар, после которого на лезвие появилась заметная вмятинка. «Ладно тебе оселком подправишь, я в тебя верю», — неожиданно поддержала его Настя. «Надо же! А мне показалось, что Кио за время моего отсутствия превратилась в конченую стерву. Рад, что ошибся». Я заполнил шлем взрывчаткой и вставил в него механический детонатор замедленного действия с 8-секундной задержкой. По сути, гранатный запал с чекой, но применяемый для взрывных работ. К ручке боевой чеки я привязал длинный кусок парашютной стропы, который вывел через глазницу стальной полумаски. После чего аккуратно забил получившийся кумулятивный заряд в нишу. Оставалось чем-то заблокировать открытую часть шлема, причем заблокировать основательно. Мы сообща оторвали последнюю пару ржавых, но все-таки сохранившихся дверей камер и закрыли ими дыру в стене. Дополнительно в тех же камерах из пола были выдраны железные шконки, которые забили в распор эдакой баррикадой от стены к стене, благо камера была небольшая. Естественно, что осуществлялся процесс за счет грубой силы мутантов и мудрого руководства генератора идей, то есть меня. Выдирать из пола и косяков железяки мне было не по силам, а вот направить мощь гипертрофированных мышц в нужное русло – это мы завсегда и с удовольствием. Наконец, между двумя стенами тесного карцера выросла довольно мощная перегородка. Я взял в руки стропу и кивнул народу на коридор. «Вылезайте из этого подвала! Стропы у меня на километр, и по саперному делу я далеко не отличник». Признаться, сейчас я остро пожалел, что, как в прошлый раз, не запасся дистанционным пультом управления и радиодетонаторами. Помнится, после успешного применения такой комбинации я получил в качестве трофея ядовитые железы матки руконогов. Уже в своем мире на Украине я загнал их одному знакомому профессору за очень приличную сумму. Но за удобство приходилось платить немалые деньги, которые я предпочел вложить в нулевое огнестрельное оружие. Правда, сейчас от него остались одни воспоминания. Да, знал бы, где упасть, упал бы в другом месте. И если сейчас меня завалят нахрен в этом подвале, то кроме себя винить некого. И фыф, зараза, не говорит, что в этом схроне спрятано. Может, вообще впустую вся эта возня? Я вышел в коридор, осторожно стравливая белый шнур между пальцев, и прижался спиной к стене. Все, девять метров. Длиннее строп для Д-6 парашюта не делают. Можно, конечно, связать несколько вместе, но толку от этого немного. Один хрен, если потолок обвалится, то по закону подлости обязательно на мою голову. В общем, впредь деньги впустую не тратим, а на весь наличный капитал запасаемся ультрасовременной снарягой. А пока... А пока что я дернул стропу. После чего, почувствовав образовавшуюся слабину, развернулся на 180 и рванул по коридору, освещая себе путь фонариком. Добегу до лестницы, не добегу до лестницы, добежал. И тут фонарь выхватил из темноты глазище. Какого? Договорить да я не успел, позади грохнуло. С потолка посыпалось что-то, раздался треск. По саперному делу у нас были краткосрочные курсы во французском легионе. Но какие побочные эффекты могут быть от применения кумулятивного заряда в замкнутом пространстве, я забыл напрочь. Потому, на всякий случай, прыгнул вперед... Сбил с ног юную Нео и накрыл собой сверху. Если потолок рухнет, Данила точно постарается разгрести завал. Глядишь, Рут выживет. Потолок выдержал. Только рядом со мной грохнулся на пол приличный кусок отвалившейся штукатурки. И на этом дело кончилось. «Не вставай, а?» — донеслось снизу. «Вот черт! К нам сегодня приходил снайпер Нео Но это было еще не все». За мгновение до того, как я вскочил на ноги, над моей головой раздалось недоуменное. «А чего вы здесь делаете?» Естественно, по-другому и быть не могло. На лестнице стояли Данила с Настей, держа в руках факелы. «Не видишь, что ли, снайпер дырку пробивает кумулятивно», — сказала Настя. «Смешно», — довольно сурово произнес Данила. «Знаешь чего, красная дева?» Заткнулась бы ты, а то я рассержусь ненароком и кое-кого говорливого воспитаю розгами по округлости. Сомневался я, что Данила сумеет осуществить свою угрозу. Да и почувствует ли боевая машина в женском обличье шлепки по роскошной попе – большой вопрос. Но, с другой стороны, в одном Кио права. Надо уже определиться со статусом Рут, которая, похоже, твердо решила записаться ко мне, если не в жены, то в наложницы. А я пока не настолько социально адаптировался в этом мире, чтобы заводить себе лохматую любовницу нежного возраста с мордочкой симпатичной обезьянки. Все это промелькнуло в моей голове, пока я вставал с Рут, а потом удерживал юную Нео, рассверепевшую не на шутку. Честно говоря, это было нелегким делом. Оскорбленная в лучших чувствах леди, обладала первобытной силой. Настя расслабленно стояла на лестнице, держа в руках факел. Ее сладкая улыбка не сулила ничего хорошего. Я прекрасно помнил о скрытых способностях Кио и понимал, что если Рут вырвется, то жить ей останется не больше секунды. «Хорош рычать», — сказал Данила. Он подошел к нам, взял Нео за загривок и слегка встряхнул. Рут послушно рычать перестала и захныкала, как провинившаяся школьница. От чего они?» «Хорош», — повторил Данила. «Обе. Не забыли, зачем мы здесь?» «Вот это в точку», — сказал я, вытаскивая пальцы из шерсти на спине Нео. «Пошли посмотрим, на что мы твой шлем извели».